А почему стебали то? Потому самому и стебали, что от подделки веры люди не имеют в семя и печати его. А коли веры не имут, стало быть и сила его сокрушается. А коли силы сокрушается, стало быть и сам он яко воск от лица огня исчезнет с лица земли. Вот оно что, матка моя. Поэтому дух Божий и найденомя окаянного и недостойного и повеле да ничем иным, как токма от единого семени, побивать ныне Антихриста. Старуха, в мозгу которой глубоко засели и перемешались все предания и верования многоразличных толков, какие она перепытала, и улеглись у нее в какой-то фантастический сумбур, Только головою своею благоговейно покачивала, да с верою впивалась глазами в блаженного. Стало быть, божьи люди победят, только зевать, да времени упущать не надо нам. Да пока до поры крепко язык за зубами придерживать, заключил он весьма многозначительно и с великим глубокомыслием. А вот ты, матка, пострадать за веру, ангельское хотение возымело, неожиданно подделан старуху после минуты религиозно-раздумчивого молчания. Это опять же не кто иной, как Токма-Ас многогрешный могу предоставить тебе. Ой, батюшка, да неужто же и вправду ты можешь, встрепенулась Устинья Самсоновна? Могу. «Потому это все в нашей власти», — с непоколебимой уверенностью похвалился он. «Да что же сотворить мне для экой благодати-то надобно? Твори волю пославшего, а я научу тебя». «Аще хощеши спасена быть, начал плут с подобающей таинственностью, «открой свой дом избранникам духа, помести их в тайнице своей в подизбище.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 «Не поддавайся страху иудейскому, это антихрист, тебе в уши-то шепчет теперь, это он проклятый, в сердце твое вселяется». Старуха испугалась еще пуще прежнего, ибо уразумела, что Фомушка, божий человек, проник в ее сокровенные помыслы, и что стало быть, поэтому он воистину есть избранник духа. «Вот видишь ли ты, маловерная, сукаризная», — приступил он к новым пояснениям, Если мы понаделаем великое множество этого семени и рассеем его по свету потайно, так что про нас и не догадаются ангелы нечестивые, то сила антихристова тут же и сокрушится, и настанет царствие духа, а ты, раба, в те поры Божьей угодницей живе соделаешься за свое великое подвижничество, за то, что силу вражию побороть пособляла». «Так-то так, мой голубчик», — согласилась Устинья, — «да все же, коли не успеем, да накроют нас». «А то мне пецися», — перебил ее Фомушка, — «это уж я так обделаю, что никак не накроют. У меня уж и людишки такие ловкие подобраны, а мы их в наше согласие, даст Бог, обратим. Ну и, значит, к тому времени, как дух к нам прикатит...» мы себе через то самое еще более благодати подловим ко спасению души своей, значит. Старуха согласилась и с этим многозначительным аргументом. «А ежели Божьим попущением и накроют нас слуги вражии», вразумительно продолжал блаженный, «то опять же таки этому радовайтесь подобает». Потому, коли накроют, сейчас же и гонение будет на нас, в кандалы забьют, в остроги засадят, бить много почнут и в Сибирь ссылать станут. Ну и значит ты, мученический венец приятие, мать моя, сподобишься, за веру претерпение понесешь и царствие славы за это самое беспременно будет тебе уготовано. Старец Паисий Логинович строго безмолвствовавший все время этого увещания, но тем не менее внимавший Фомушки, неожиданно поднялся теперь со своего места и с решительным, повелевающим жестом подошел к Устинии. «Соглашайся, Устинюшка, соглашайся», — прошамкал он разбитым и дряхлым своим голосом. «Братец наш, правду тебе говорит, великую правду!» полно и в самом деле терпеть нам покорственно от силы антихристовой, время и слабониться, миру скоро конец, и все твари скончания, час приспевает, не мысли лукаво, соглашайся скорее». Но своеобразная и ловкая логика смышленого мошенника и без того уже в конец проняла фанатическую старуху, так что она тут же пришила с ним на полном своем согласии.